Глава десятая Я уже заходил в академию, когда зазвонил телефон. Это был следователь. «Как обещал, звоню, чтобы держать вас в курсе наших дел», — проговорил он после приветствия. «Распутина мы взяли». То есть старшего сына графа Распутина?» — уточнил я. «Да, все верно, все, Волода. И вы знаете, он совсем не отпирался и даже не пытался нас запугать, как обычно делают такие люди». Следователь явно был удивлен этим. «Он будто ждал, когда мы за ним придем. Потому что мне удалось отбиться от его убийц? Нет, совсем не из-за этого. Он знал, что Геннадий мертв, а его подельники ничего не знают и выдать заказчика не смогут. Просто Распутин сам хотел расправиться с лекарем Мальковым, единственным связующим звеном с наемниками, но не смог его найти. А матери он не знал, поэтому велел своим людям караулить у квартиры». Через пару дней безуспешно ожидания ожидания вот понял, что Мальков додумался убежать и спрятаться. Он с тех пор и ждал, когда за ним придут. И мы пришли, — довольным голосом добавил он. «Но он же тоже мог убежать», — удивился я. «Все люди разные», — усмехнулся он. «Может, совесть замучила?» Я только саркастически хмыкнул. «Понятно. Есть еще какая-нибудь информация?» Следователь ответил не сразу. Он будто взял паузу, чтобы сформулировать то, что хотел сказать. «По поводу Распутина все понятно. Он попадает под суд как заказчик покушения на убийство. Ему светит лет десять каторги, а может и больше. Тут уж как суд решит. Я просто хочу донести до вас его слова». «Слушаю», — напрягся я. «Не хочется вас пугать, но Севолод прямо сказал, что лекари во всем обвиняют вас». Ведь под наказание попали не только Распутины, Мичурины и Боткины, но и все рода, связанные с ним. К тому же лекарь знает, что разбирательства начались по вашей инициативе. По голосу следователя было понятно, что он встревожен. Однако я ничего нового не узнал. И так было понятно, что виноватыми они себя не считают и будут искать того, на кого направить свой гнев. Я даже был рад, что они охотятся за мной, а не за другими членами семьи ведь мои родные беззащитны в отличие от меня. «Я не могу приставить к вам охрану, но если понадобится помощь, можете звонить мне в любое время. Помогу, чем смогу», — с жаром проговорил он. «Благодарю». Я полез в карман, где лежала его визитная карточка, и прочел имя — Викентий Гаврилович. «Пока не за что». Я закончил разговор и, сверившись с расписанием, двинулся к нужной аудитории. Сейчас должен быть предмет, который обычно ведет Шавелев. Неужели он вернулся? Я рывком открыл дверь аудитории и увидел Викторию Сергеевну. Она раскладывала на преподавательском столе какие-то карточки. Увидев меня, она улыбнулась и приветственно кивнула. Я опустился рядом с Семеном, который не сводил обожающего взгляда с молодой преподавательницы, а у Рика, которая сидела с подругой у окна, недовольно косилась на него. «Какая же она!» — мечтательно прошептал он. «Как думаешь, у нее есть кто-нибудь?» «Даже не сомневаюсь», — улыбнулся я. «Ты не увлекайся. Есть какие-нибудь новости?» «Что говорят в Академгородке?» «Если ты вот, то все по-прежнему. Бесследно пропал. Говорят, его ищут, но я думаю, все зря. Рано или поздно какой-нибудь грибник и рыбак натнется на его останки». Я ничего не ответил. Мне тоже пришло в голову, что он может быть мертв. Но картина произошедшего никак не складывалась. Зачем было нападать на меня и подставлять чавелева если его все равно убили? Зачем такая сложная комбинация, если можно было сразу его убить, и дело с концом? И кому понадобилось убивать преподавателя? Он не богатей и не чиновник, поэтому не думаю, что у него дома миллионы лежат. Сегодня мы будем определять взаимосвязи лекарственных средств», вывел меня из раздумий голос Виктории Сергеевны. Одни средства дополняют друг друга, другие же наоборот. Ни в коем случае не должны взаимодействовать. Приготовьте ручки и тетради, сегодня будем много записывать. После занятия мы вышли с Сеней на улицу подышать воздухом перед фармакологией и встречей с Боярышниковым. — Как это понимать? Рядом с нами будто из ниоткуда возникла Аурика. — О чем ты? Семен попытался ее обнять, но получил шлепок по руке. — Я все видела! — возмущенно выпалила она. И пялился на Вику!» «На кого он пялился?» К нам подошла Лена и, привстав на цыпочки, потянулась камня для поцелуя. Я обнял свою девушку, приподнял ее и нежно поцеловал в губы. «Последнее время мы видимся только в Академии. Надо бы исправить это и пригласить ее на свидание с продолжением. Думаю, уже пора перейти на следующий уровень наших отношений». «Он всю пару глазел на Вику! Чуть слюни не пускал!» — пожаловалась Аурика и обхватила себя руками. «И ничего я не глазел», — попытался оправдаться Семен. «А что за Вика?» — заинтересовалась Лена. «Виктория Сергеевна, наша преподша», — буркнула девушка. «А, это Вика. Ну, я думаю, Сеню можно понять. Если бы я была мужчиной, то не только бы пялилась на нее, но и таскалась за ней по пятам», — рассмеялась она. «Виктория Сергеевна невероятная красотка. Я бы тоже хотела быть такой красивой». Она повернулась ко мне и строго спросила, «А ты тоже на нее пялишься?» «Нет», — мотнул я головой. «Ну и зря», — пожала она плечами, затем поманила к себе Аурику и прошептала. «Видела бы ты, какой у нее друг, закачаешься! Красавец, атлет и боевой маг! Я тебе потом его фотку в журнале покажу». Пока Сеня с Аурикой устраивали разборки, мы с Леной отошли от них и договорились о встрече. Я пообещал заехать за ней сегодня в семь вечера. Про себя отметил, что надо бы запастись исцелением, на случай, если снова поплохеет. Мы зашли в академию и двинулись к кабинету, которым преподавал Боярышников. Препод уже стоял у двери и поглядывал на часы. Наверняка сейчас будет отлавливать тех, кто опоздает. Вот же вредный жук. — А, Филатов, вы ли это? — наигранно воскликнул он и сплеснул руками. — Прямо как на картине «Возвращение блудного сына». «Где гуляли вместо занятий по фармакологии?» «Я тоже рад вас видеть, Даниил Ефремович», — улыбнулся я. «Летал в другой город по делам, но сейчас я в полном вашем распоряжении». «Ловлю на слове, Филатов!» — ответил он и как-то странно посмотрел на меня. Явно что-то задумал. Занятие, как обычно, было скучное. Вместо реальных случаев из практики он просто пересказывал учебник. Слушая его монотонную речь, я чуть пару раз не заснул но Сеня вовремя толкал меня в бок. Как назло, у нас было целых два занятия подряд, поэтому в перерыве мы пошли в столовую, чтобы немного взбодриться и поесть сладкого. Съев медовик и запив компотом из сухофруктов, я рассказал Семену про гробницу монгольского хана. Правда, без подробностей насчет того, что это я ее открыл и забрал оттуда статуэтку. «Наша академия — самая большая библиотека. Уж там-то мы точно найдем информацию о твоем хане. «Хорошая идея. Давай сходим после занятий», — предложил я. «Нет, сегодня не получится. Родители приезжают. Надо встретить на вокзале. Хотят посмотреть, как я устроился. Эх, опять будут поучать», — махнул он рукой и подавил зивотом. «Эх, сегодня всю ночь не спал. Отмывал дом, чтобы матушка не придралась». Мы вернулись в аудиторию и прослушали очередную длинную лекцию. На этот раз преподвещал о токсикологии. Он рассказал так мало о ядах и противоядиях, что я окончательно разочаровался в нем. Преподаватель из этого боярышника вышел говёный, Возможно, и как лекарь он так себе. Когда прозвенел звонок, и все стали из-за парт, и направились к дверям, препод позвал меня. «Александр Филатов, задержитесь. Нам надо обсудить ваше наказание за прогул в понедельник, когда вы без уважительной причины пропустили мое занятие». Между прочим, мы проходили очень важную для аптекари тему метаболизм различных субстанций. Думаю, я не упустил ничего важного. На всяком случае, я возьму в библиотеке точно такой же учебник, как у вас, и сам прочитаю. Читать я, знаете ли, умею, едко заметил я. Мимо проходящей девушки-однокурсницы тихонько захихикали. Воярошников тоже понял подкол насчет учебника, но предпочел ничего не отвечать, будто и не слышал. Мы с Сеней остановились у его стола. Боярышников дождался, пока все выйдут, и, задумчиво пощелкав ручкой, проговорил. «Вообще-то я хотел дать вам письменное задание. Написать реферат на 30 страниц к завтрашнему дню. Но у меня появилась другая идея. Написать реферат на 40 страниц?» — предположил я. «Филатов, вам палец в рот не клади!» Он укоризненно уставился на меня. «Иногда лучше дослушать, а не вставлять свое никому неинтересное предположение». Я изобразил, будто закрыл рот на замок, а ключ убрал в нагрудный карман пиджака. Паярышников недовольно поморщился, но продолжил. «Пришли вести из Реутова. Там началась эпидемия отравления. Я хожу в совет по вирусным заболеваниям. Поэтому обязан быть там. Вы поедете со мной». «Зачем?» «Это будет ваше задание. Вы воображаете, будто уже являетесь аптекарем, хотя проучились лишь две недели». «Вот и проверим ваши знания», — с усмешкой произнес он. «А можете поподробнее рассказать об этих отравлениях?» — заинтересовался я. «Уже подтверждено, что они вызваны вирусами». «Я пока ничего не знаю. Туда поедут многие лекари. Тамшняя лечебница кривошеиных не справляется с наплывом пациентов. Там тому же они не смогли определить, что вызывает отравление. Мы поедем в Реутов прямо сейчас на машине Академии». Он открыл свой чемодан, положил туда журнал, учебник и ручку и дательно уставился на меня. «Хорошо, я согласен», — кивнул я. Боярышников подхватил чемодан и широким шагом двинулся к выходу, покачивая им в такт. Сеня дернул меня за рукав и встревоженно прошептал. «Ты уверен? Может, не надо ехать неизвестно куда с этим человеком? А если что, ты свидетель». Я поехал с боярышником в Риотов." Улыбнулся я. Снова Синя нервничает. Тревожный же он человек. Ему бы успокоительных попить. «Будь осторожен, не доверяй я этому Боярышникову!» Он покосился в сторону двери. «Не переживай за меня». Я сжал его руку. «Не забудь встретить родителей, а завтра мы с тобой поедем в библиотеку искать информацию о монгольском хане». «Ладно, я позвоню тебе вечером». Я догнал Боярышникова уже на крыльце. Неподалеку остановилась машина с эмблемой Академии. Препод забрался на заднее сиденье, поэтому я сел впереди. По пути попытался выведать еще какие-нибудь подробности отравлений, но Даниил Ефремович продолжал твердить, что на месте все узнаем. Я пожалел, что не вожу с собой в машине патронтаж зелиями. Сейчас бы взял его с собой и что-нибудь смог создать из готовых эфиров. А сейчас, кроме располовиненной пробирки с и пузырька исцеления, у меня в карманах ничего не было. Если там действительно эпидемия, то придется действовать быстро. В Реутов мы заехали через минут 40, и водитель остановился у кольца единственной в городе лечебницы, принадлежащей Кривошейным. Как я знал, эти Кривошейны были вассалами Мичуриных, и, как и Коганы, почти не пострадали после недавнего процесса. Лечебница была довольно большая, но всего в два этажа. Судя по обозначениям, здесь располагалось все, от родильного отделения до морга. Боярышников созвонился с кем-то и повел меня в вглубь здания. Мы прошли несколько дверей, свернули несколько поворотов и оказались у двери с надписью «Ординаторская». Внутри было довольно многолюдно. Все сидячие места были заняты. Несколько человек сидели на подоконниках, остальные же слонялись по кабинету, изредка выкрикивая предположения. «А если это какое-нибудь чистящее средство, которое добавляют воду?» «Кто-нибудь звонил в водоканал?» — спросил мужчина средних лет в вязаном свитере. «Пробы воды взяли, все чисто», — устало ответил мужчина в белом халате. Он сидел за столом и, опершись локтями на подлокотнике, следил за происходящим. Когда мы с преподом зашли, на нас никто не обратил внимания. Он сам подошел и поздоровался с двумя лекарями. «Погодите-ка, а где работают все заразившиеся люди? Вдруг на заводе утечка химикатов?» «Не хозяева это скрывают, чтобы им по шапке не прилетело», — подала голос миловидная женщина, с белокурыми локонами, обрамляющими лицо, и ярко-красными губами. «Нет, это мы тоже проверили. Все работают в разных местах. Опять пятеры вовсе не работают. Трое на пенсии, двое в декретном отпуске», — снова ответил тот в белом халате. «Мазки, взятые из горла, уже готовы? Вчера уже были готовы. У троих нашли стриптокок, и на этом все». «А сколько всего заразившихся?» — поднял руку молодой лекарь, перелистывающий толстый медицинский справочник. «На этот час 117 человек. По-видимому, мужчина в белом халате является главным врачом, раз к нему все обращаются с вопросами». «Можете рассказать вновь прибывшим о симптомах отравления?» — спросил я и вышел вперед. «Меня зовут Александр Филатов. Я студент Московской магической академии, учусь на первом курсе аптекарского факультета». Понимаю, никто не считал нужным что-то объяснять недоучке-аптекарю. К тому же, что немаловажно, Филатову. На мгновение мне показалось, что я в логове хищников. Такими злобными были взгляды, направленные на меня. Боярышников уже улыбался. Похоже, именно за этим он меня сюда и привяз. Этот гад прекрасно знает, как ко мне относятся лекарем. Однако главный врач махнул мне и подвинул толстую папку. «Александр, все здесь». «Вы можете ознакомиться с медицинскими картами, поступивших с отравлением людей». «Благодарю», — кивнул я, забрал папку и вышел в коридор. Тут тихо, и никто не помешает внимательно все изучить. Я опустился на длинную скамью и принялся штудировать все карты подряд. Вскоре понял, что у всех одна и та же картина — длительная рвота, белый налет во рту, а также спутанность сознания. «Такие симптомы могут говорить о чем угодно». От банального пищевого отравления до быстро распространяющейся заразной болезни. Ведь, судя по картам, первый больной поступил всего три дня назад. Теперь мне нужно навестить хотя бы одного из этих больных и почувствовать его эфир. Сложив папку всей истории, я снова зашел в ординаторскую и обратился к главному врачу. Я хочу смотреть одного из отравившихся. Отведите меня к нему. Велел я и положил папку на стол. Лекари сначала замолчали. Удивленно переглядываясь. А потом все разом закричали.